Путь к источнику. Двумя неделями ранее. Уф! Вика вздохнула и тряхнула головой, закончив чтение протокола допроса Франциска. Какой же кошмар, да? Спросила она, обращаясь к коллегам. Казалось, даже спецназовцы были под впечатлением. Вика улыбнулась, посмотрев на них. Что там дальше? Поинтересовался Денис. Да, в общем, пошли они обратно, по дороге карая зло. «А с Франциском что? Чем закончилась история?» «Как положено закончилось. На всякий случай сожгли». «Почему как положено?» «Ну а что с ним еще делать-то? Он там накосячил с последним своим клиентом. История вышла неприятная. Карлоса подставил. Тот, что мог для него, сделал. Сам провел трибунал без насилия. Можете представить, сколько людей этого Франциска в их системе активно не любила?» Молодой, непонятно откуда взявшийся монах, поднялся в кратчайший срок, став подручным одного из известнейших боевых инквизиторов кардинала. Обычно люди за такое столько жоп должны вылезать, а тут раз и в дамки. Ну вот, споткнулся разок и раздавили. Вика встала и с хрустом в суставах потянулась. — А что за косяк-то хоть? — спросил Денис. — Там, понимаешь, интересно получилось. Вика зевнула, прикрыв рот рукой. Он же не мог таскать с собой постоянно обоз с десятком бочек этой воды. В какой-то момент у него личный запас закончился. До пещеры с озером слез Христовых надо было топать и топать. А тут к нему пришли по вопросу изгнания нечистого из одного довольно уважаемого человека. Отказать он не мог. Там вопрос стоял именно об изгнании, без каких-либо процессов и допросов, Дело в том, что к тому моменту некоторые особо доверчивые коллеги видели во Франциске, если не святого, то человека, который как минимум на связи с правильными духами в небесной инстанции». Вика кивнула наверх. «И сам Франциск, похоже, в это тоже начал верить. Сон-то у него был, сама Дева Мария рассказала в нем про этот источник. Такое ведь часто случается». Посредственность, попавшая в руки талантливого менеджера, со временем решает, что сама всего достигла и может теперь звездить, так сказать, на своем, без посторонней помощи. Вот и Франциск. Во-первых, поехал в тур по городам Испании без сопровождения Карлоса. Косяк, кстати, тоже. А во-вторых, решил, что и сам справится с экзорцизмом, хотя вообще ничего в этом не понимал. И как прошло? поинтересовался Олег. «Ты изгоняющий дьявола смотрел? Вот примерно так и было. Кровь, сопли и блевотина. Вылетел Франциск в завершении сеанса в окно со второго этажа, переломал себе ребра. А уважаемый человек скончался. Это ведь только в кино у одержимого голова может на 180 градусов поворачиваться и обратно возвращаться без повреждений. Тут не сложилось». Так вот его и нашли, со свернутой башкой, когда выломали дверь и ворвались в спальню одержимого, где наш друг проводил сеанс экзорцизма. Франциска арестовали, вызвали Карлоса. Был процесс, суд и смерть. Неужели самого сожгли? Нет, скончался от мук. Я лично думаю, что просто отравили парня, но с учетом прочих перспектив, Карлос с ним отлично поступил. «Сик транзит, Глория Мунди!» «О, как скоро проходит мирская слава!» Латынь. Примечание редактора. Подытожил рассказ Вики Олег. «Аминь!» «Меня вот что удивляет», — вставая с пола, произнес Олег. «Мы видели в Лабе, в Москве, что мог сотворить один зараженный. Как он запросто ученого того под потолок поднял, пока его не парализовали. Тут целый монастырь. Они же могли их просто испепелить по дороге, да и все...» Или ведьмы эти, делать им было нечего, стоя на костре, возбуждать священника. Оно, может, и смешно, конечно, но как-то бессмысленно». «Я думаю, они просто не знали, что так можно», — ответила Вика. «Представляешь, ты летишь в прошлое с самой своей любимой навороченной пушкой. Представил?» «Да». «Ну, прилетел ты. Идешь к первому встреченному неандертальцу и даешь ее ему. Что он сделает?» «Представления не имею». Возьмет ее за ствол и даст тебе по башке. А это, понимаешь, ствол за десять тысяч евро. Круче не бывает, но он не знает, что из него можно стрелять. Вот ты откуда вообще знаешь, что можно летать, жечь и прочие безобразия творить? Ствол у меня дороже стоит. А знаю я, потому что знаю. Откуда еще? Сказки там разные, фильмы. В сказки весь этот трэш добавили в 19 веке когда человечество худо-бедно обзавелось фантазией. А в средние века они просто не знали, что так можно. Вика произнесла эти слова с расстановкой, делая на каждом ударение. Просто не знали, представляешь? А то, чего ты не знаешь, ты никогда не сотворишь, как тот неандерталец с твоим дорогим стволом. Обидно, да? Жесть какая-то. «Ну что ты несешь?» – не согласился Олег. «Я ничего не несу, это азы. Мозг так подло устроен, что если ты ему не вставишь задачи, в прямом смысле не озадачиваешь его, он не будет тебе сам рожать идеи. Чтобы мозг озадачить, необходимо иметь представление о результате, его модель, и мозг уже включается в работу, начинает предлагать тебе варианты. А они, к сожалению или к счастью, себе таких задач не ставили» иначе точно бы пожгли этих маньяков в рясах. Ладно, чего теперь-то спорить? Жалко людей. Могли творить разное и интересное, а тупо горели на кострах. Отсталость. Но не все же такие были. Вот старик-монах так про Восток говорит. «Если ты веды почитаешь, поймешь, про что он». Там люди были с фантазией, и, получив в руки подобную мощь, оторвались так, что археологи до сих пор понять не могут – Какая такая сила превратила каменные города в расплавленное стекло? А виманы какие были, прям загляденье. Теперь понятно, почему, имея массу книг о том, как их строить, никак не построят. Трава-то закончилась волшебная. «Какая трава? Ты о чем вообще?» – опешил Олег. «Ладно, проехали. Кстати...» – Вика подняла палец. В Испании на каждого взрослого можно два куста конопли в садике вырастить. Давайте у графа спросим, может поделиться. — Ой, тио, с марихуана? — развязно проговорила Вика в шутку, обращаясь к графу, который отошел от них в другой конец зала и что-то набирал на своем телефоне. — Вика, заткнись, пожалуйста, — строго сказал ей Денис. — Ну, есть ли у вас план, мистер Фикс? — спросила, повернувшись к нему Вика. «Далее все просто. Пещер в Альмерии, конечно, полно, но у нас есть четкие указания, даже примерная область. Ну и пруд пруди. Если не высох за века. Погуглим, найдем. Проникнем на объект, он подмигнул Олегу. Соберем воду и домой. Все просто и ясно. А пока надо запись выгрузить нашим». «Какую запись?» «Ну, я, чтоб добро не пропадало, твое увлекательное чтение записал на телефон». — Книгу дед нам с собой ведь не даст, — объяснил Денис. — Дед не даст, вы правы, — с еле заметным акцентом по-русски произнес, приближаясь к ним хозяин замка. — Вот, кстати, вы просили. Он положил пластиковый пакет Вики на колени. — Очень хороший сорт. Надеюсь, вам понравится. Вика опешила, взяла прозрачный пакет, открыла и, закрыв глаза, глубоко втянула в себя запах травы с чувством выдохнула, с благодарностью посмотрела на графа и начала крутить головой по сторонам в поисках чего-то. Граф, поняв ее, вынул из кармана небольшую упаковку бумаги для самокруток и передал Вике, за что был награжден улыбкой. Граф продолжил. «Отлично прочли. Добавили эмоций, разыграли в ролях. Потрясающе. У вас талант. Исходный текст намного суше и скучнее». «Вы позволите мне сделать копию записи на память?» – спросил он Дениса. «Согласитесь, эта книга – истинное сокровище. Конечно, для тех, кто знает, о чем она». Граф сделал паузу, обвел взглядом сидящих напротив него исследователей и продолжил. «Давайте забудем этого вашего олигарха, любителя мрачных тайн Инквизиции. Не беспокойтесь, пожалуйста». Граф заметил, как Олег и Денис переглянулись. «Я оказал вам серьезную помощь и прошу лишь одного. Возьмите меня с собой. Я думаю, что имею на это право. Ведь мог бы и не показать вам эту книгу. И вы блуждали бы еще века в поисках врага, за которым вы и прибыли в Испанию. Я помогу вам вывести его в любом количестве. Без меня ваша миссия даже при помощи солдат, — он выразительно посмотрел на Олега, — не увенчается успехом. Да и проникать на объект можно куда проще. «Зачем это вам?» – спросил Денис. «Происходит что-то великое, что-то такое, что превосходит описанное в этой книге во много раз». Граф постучал пальцем по пачке листов, лежащих на столе. «И я хочу быть его частью, чем бы это ни закончилось. Мне кажется, они найдут общий язык с нашим профессором», прокомментировала ситуацию Вика. «О, я со всеми найду общий язык. На пяти языках. Совершенно свободно», – заверил присутствующих граф. «Есть одно условие. Оно будет простым», – сказал Олег. «Когда мы найдем источник, вы выпьете из него воды». «Договорились. Я не зараженный, как вы это называете. Не беспокойтесь. Иначе я бы вас давно испепелил. Ведь я-то знаю, как это делается», – ответил граф, смеясь. «Пойду собирать вещи. Да, вы хотели погуглить. В углу мой компьютер. Пользуйтесь, но предлагаю начать сразу с конца. Место, которое вы ищете, находится в тридцати километрах от Альмерии. Это часть национального парка Куевас-де-Собрас. В нем есть несколько древних пещер с великолепно сохранившимися рисунками древних людей. В одной из них и находится тот пруд». «Вы его нашли?» – осведомилась Вика. — Да, практически сразу после того, как прочел эту рукопись. — И что? — Да, собственно, ничего. Есть пещера, есть пруд. Меня совершенно не интересует враг. Меня интересует творец. А его мне за всю жизнь найти не удалось. Посмотрите пока описание этого места. Я скоро вернусь. Группа переместилась к рабочему столу в дальнем углу зала, где было оборудовано очень уютное рабочее место. Старинный деревянный стол — на котором стоял моноблок с большим экраном, офисный стул, принтер. Вадим расположился за компом. «Что вводим в поиск?» «Да блин, Альмерия, национальный парк, пещера, подземное озеро, рисунки на стенах!» Ученый ввел запрос в поисковик. Первые же результаты оказались тем, что они искали. «Действительно, местная достопримечательность, часть национального парка. Описание во многом совпадало с тем, о чем рассказал Франциск на допросе. «А вот это интересно», – задумчиво проговорил Вадим. «Есть тут некий фонд, который уже лет пять как борется за то, чтобы пещеру законсервировали и закрыли для посещений. Упирают на то, что древние рисунки портятся от дыхания людей, хулиганы приходят, вандалят всячески». «Координаты места есть?» – спросил руководитель группы спецназа. «Ага, печатаю». «Ну что, собираемся?» «Да, поехали, затаримся водичкой и домой. Нам ее сколько надо?» «Судя по рассказу Франциска, штука была эффективная. Если своих свойств не утратила, то небольшой цистерны литров на тысячу для начала хватит», задумчиво произнесла Вика, выпуская изо рта дым. «Она успела раскурить косяк и основательно дунуть, так что теперь была явно расположена к философской беседе». Стоявшие рядом поморщились и отошли. Она проводила их презрительным взглядом. К группе подошел граф. Он переоделся в удобную одежду. Походные ботинки, кожаная куртка, утепленная бейсболка, в руках среднего размера дорожная сумка. «Как ваши дела?» – полюбопытствовал граф, заглядывая в монитор. «Кстати, в конце истории с монастырем старик им говорит, что ведьмы в округе, расплодились благодаря утечке воды из монастырского колодца в подземные речки и попадания ее в родники или реки, из которых кто-то пил воду. Вы ведь знаете, что она лечит, да? Да. Так вот, этот протокол допроса – не единственный источник, друзья мои. На самом деле, тема живой и мертвой воды проходит по фольклору с незапамятных времен. А в той конкретно области, где ранее был монастырь, Есть легенда о таком источнике, причем достаточно древняя. Информация о нем передавалась в определенной среде из поколения в поколение. Сейчас бы их назвали представителями нетрадиционной медицины, но тогда это были ведьмы и колдуны, которых беспощадно уничтожала Инквизиция. Я нашел руины монастыря и засыпанный камнями колодец, так что история правдивая. Источник утратил свою силу. Упоминание об этом досадном событии я нашел в одном из допросов. Мало того, он стал смертелен для самих лекарей. Некоторые там и остались, зайдя пополнить запасы воды. Кстати, можете себе представить, этой водой некоторые пытались врачевать. Будь в те времена выше плотность населения и не орудуй тут инквизиция, кто знает, возможно, происходящее сейчас в России – началось бы в средневековой Испании. «А что, по-вашему, происходит сейчас в России?» – спросил Олег. «По-моему? Господи, да посмотрите новости, в особенно те сайты, которые спецслужбы уже не успевают оперативно зачищать. Очевидно, что у вас произошла глобальная утечка зараженной воды. Вот туда я и хочу попасть». «Хотите влиться в ряды?» – спросил его Денис. «Да, конечно. И не понимаю, почему вы не хотите?» Граф оглядел группу и, не дождавшись ответа, пожал плечами. «Ладно, давайте займемся насущными проблемами. С проблемами Родины разберемся, когда добудем мертвую воду», — сказал Олег. «Кстати», — воскликнул Вадим, — «а что мы у себя-то не поискали? И у нас ведь такое есть в сказках. Может, и сами источники до сих пор есть. Могли бы все у себя найти». Вместо этого столько промотались. Хотя тут документы, а у нас просто сказки. «А вы, батенька, идиот», — ответила Вика, выпуская струю дыма в потолок. «Я вот с превеликим удовольствием помоталась по чужбине, а путешествие по родным, да еще и, наверное, весьма глухим местам может кончиться тем, что живая вода понадобится тебе самому, и в большом количестве». «Нет уж, я лучше по испанскому красненькому пройдусь, травы покурю и красивую страну посмотрю». «Правильно?» – обратилась она к графу. «Одобряю ваш выбор», – ответил старик. «Вы позволите?» Он протянул руку и взял у Вики косяк, блаженно сощурившись, затянулся и, задержав ненадолго дыхание, выпустил дым. Олег улыбнулся и покачал головой. «Ну, нашли друг друга». Пробормотал он себе под нос. «В путь?» – спросил граф, обводя взглядом группу. «Я позволил себе распорядиться отнести ваши вещи к микроавтобусам. Если вдруг что-то не так упаковали, прошу простить». Члены группы удивленно переглянулись. «Пойдемте». Граф бодро направился к выходу. Когда они вышли во двор, слуги графа загружали последние чемоданы в микроавтобусы. Исследователи погрузились. Граф сел на пассажирское сиденье одного из микроавтобусов. Они провели остаток дня в дороге и к вечеру прибыли на место. Расположились в мотеле, который забронировал граф, и решили передохнуть перед ночным визитом в пещеру. Казалось, граф имел связи везде, благодаря своей принадлежности к древнему влиятельному роду. Он быстро находил нужные контакты и решал вопросы. Он договорился даже, что сторож – откроет им вход в одиннадцать часов вечера. Ему объяснили, что такая вот причуда у уважаемого человека и его друзей осмотреть в покое историческое место без суетящихся рядом туристов. «Всем отдыхать», – скомандовал Денис. Члены группы разошлись по номерам, а к десяти часам отдохнувшие и посвежевшие собрались внизу, выпили кофе и вышли во двор. Расселись по микроавтобусам и поехали к пещере. По дороге Вадим дал графу посмотреть на данные по фонду, что боролся за закрытие пещеры. Организация оказалась молодой и крайне активной. Она отметилась и на останках монастыря, который посетил Франциск. «Интересно, что бы сказал Франциск, посмотрев им в глаза?» – сказала Вика. «Вы думаете, они хотели скрыть источник для того, чтобы выкачать всю воду и спрятать подальше?» «Может быть, они наоборот, продолжатели дела брата Франциска, предположил Вадим. «Прямо как мы, да?» – Вика засмеялась. «Сейчас накачаем воды, разведем, сделаем аэрозоль и распылим с аэроплана над Москвой. Ну а что?» «Вы ей еще травы давали, да?» – спросил Денис, обратившись к графу. Тот поднял обе руки вверх ладонями к Денису и улыбнулся. «Ей не надо травы, она и без нее была с прибабахом, а тут вообще с катушек слетела, заметил Вадим. «Кстати, о фонде», — сказал граф. «Это довольно странные люди, к которым попали несколько раз переписанные и переведенные документы, в которых что-то такое рассказано про монастырь, живую и мертвую воду, бога и дьявола. Сами документы я не видел». Но мои люди говорили с одним из членов этой идиотской секты. В общем, просто психи. Граф махнул рукой. Вскоре они приехали на место, где их встретил сторож, который открыл пещеру. Он с уважением общался с графом, стараясь всячески услужить. Сторож включил свет и спросил, не нужно ли им сопровождение». Сославшись на то, что граф тут уже неоднократно бывал, и ему с друзьями хочется пройтись по пещере в своей компании, без посторонних, они отказались. Сторож немного помялся, но не стал настаивать. Группа вошла в пещеру. Шли не спеша, потому что везде были камеры наблюдения. Не стоило в припрыжку бежать к водоему, минуя то, ради чего сюда стремился весь цивилизованный мир, наскальные рисунки древних людей. Они и вправду были интересные, хоть и совсем примитивные, все еще яркие и выразительные, нарисованные несколько тысяч лет назад и непонятно каким чудом сохранившиеся. Привет от бородатых собратьев из прошлого. Группа с интересом рассмотрела рисунки, как и положено туристам, и, наконец, остановилась у водоема. Это было глубокое подземное озеро, очень красиво подсвеченное. Удивительно, сколько столетий прошло, а все на месте. Интересно, не утратила ли вода своих свойств, сказал Вадим. Но как мы ее отсюда наберем? Сторож, наверное, прифигеет, увидев, как мы сюда цистерну подгоним и шланги потащим. Зашли типа рисунки посмотреть. У нас с собой есть портативный сейсмограф. Можно посмотреть, куда уходит этот водоем. Возможно, нам и не придется выкачивать воду прямо через пещеру. Насколько я понимаю? «Водоем уходит глубоко под землю, значит, до него возможно добраться через небольшую скважину снаружи», сказал Олег. «Хотя это и природоохранная зона, но можно разбить палатки, причем совсем недалеко от пещеры. Тут есть стоянка и мини-кемпинг». «Притворимся туристами». «Для сейсмографа нужно взорвать заряды?» спросил граф. «Да, но детонация почти вся уйдет в почву». Устройства очень компактные и в этой почве быстро устанавливаются. Можно все сделать незаметно. А скважина? Зависит от глубины. Все решаемо. Возможно, найдем трещины. Ладно, тут понятно. Осталось последнее. Олег повернулся к графу. Прошу вас. Он указал рукой на воду. Тот подошел к воде, набрал пригоршню и омыл руки. Вытирать не стал. Встал и посмотрел в глаза солдату. «Как видите, все в порядке. Давайте подождем. Мало ли что. Может, вы руки какой защитой намазали?» При этих словах граф провел мокрой рукой по лицу и улыбнулся. «Пить, пожалуй, не буду. Не рискну. Приступ острой диареи, думаю, не будет показателен в рамках проводимого эксперимента. Хорошо. Реакции вроде нет. Пойдемте отработаем с сейсмографом, пока темно», — предложил Денис. «Да, я скажу сторожу, что мы проведем какое-то время, гуляя по окрестностям, осмотрим ночной пейзаж, тем более, что в полнолуние он действительно производит сильное впечатление». «Дунем еще по одной, да?» — Вика блаженно улыбалась. «В полнолуние самое то!» — дополнительно вставляет. «Сейчас полнолуние?» — заинтересовался Денис. Даже не заметил. «Это потому, что ты хренов зануда!» Вика показала ему язык. «Пойдемте уже», — прервал их Олег. Группа пошла к выходу, по дороге увлеченно обсуждая план действий. Кто и как расставит заряды, кто настроит сейсмограф. Есть ли в микроавтобусе заряженный аккумулятор для подключения техники? Никто не заметил, что их, помимо сторожа, встречают другие люди. Рядом со сторожем на площадке у выхода из пещеры Стоял необычно высокий для испанца мужчина в темной куртке с военной выправкой. Позади у трех джипов застыли солдаты с оружием в руках. «Опаньки! Какой у нас эскорт!» – Вика обвела взглядом солдат и их командира. «Мальчики, заехали к нам на огонек, да?» «Do you speak English?» – поинтересовался рослый мужчина. «Yes, I do», – ответила Вика. иду и не ду Могу уду, могу не ду девушка засмеялась. Остальные пребывали в некотором ступоре от происходящего, поэтому никто не вмешивался в эти странные переговоры. Граф отделился от группы и, подойдя к Рослому, поздоровался с ним за руку. Они обменялись несколькими словами на испанском. Ну, дед, ты прямо горчил, дай хоть травы напоследок, чтобы в романтичном полнолунии подыхать было не так обидно. Подыхать никто сейчас не будет, ответил граф. Будет разговор. «Мирный и спокойный. Если ваши коллеги, те, что с оружием, сейчас его вынут и положат вон туда...» Он кивнул на бетонный порог пещеры. «Отойдут в сторону и не будут против, если им временно, я подчеркиваю, временно, наденут наручники. Через пятнадцать минут мы их снимем, но необходимо, чтобы в первые пятнадцать минут разговора у нас не случилось инцидента». «Вы имеете в виду, чтобы в вашей красивой седой голове не появилось лишних отверстий, да?» – уточнила Вика. «Я прям спиной чувствую, как наши бравые парни исходят жаром ненависти к вам или меня так от травы пробрало? Кстати, а что за сорт? Я имею в виду, чтобы те бравые парни – граф показал пальцем на солдат у машины – не проделали во всех вас лишних отверстий. Это совершенно никому не нужно». «Но, к сожалению, возможно». Олег подошел, достал свой стечкин, положил на порог и сделал шаг в сторону. За ним это проделали и другие спецназовцы. Двое испанских солдат подошли, надели на них пластиковые наручники и встали поодаль, наведя на группу стволы автоматов. «Итак, мы готовы спокойно поговорить?» – спросил граф. «Насчет спокойно – это вы как-то загнули, дедушка», – ответила Вика. Вы подставили нас под этих замечательных людей из местных спецслужб и ожидаете спокойного диалога? Во-первых, ваше же руководство обратилось к нам за содействием, когда у вас начался этот бардак. Не лично к нам, а в партнерские организации, скажем так. Во-вторых, дело в том, что на Западе вопрос о живой и в мертвой воде исследуется куда дольше, чем у вас. Записи, подобные допросу Франциско, существуют во множестве архивов. Есть даже ряд исследовательских работ средневековых алхимиков. Многие ученые в конце XIX и начале XX веков активно работали в этом направлении. Тогда была большая мода на парапсихологию. Королевское психологическое общество Англии снаряжало несколько экспедиций в начале XX века именно для поиска живой воды. Я уж не говорю про нацистов, у которых был пунктик на вечной жизни. И с каким же результатом, позвольте полюбопытствовать, – поинтересовалась Вика. До недавнего времени, как это ни странно, находили только деактивированные источники живой воды. «Деактивированные? Да, именно так мы их называем. Они точно были активны. Мы находили свидетельства, подтверждающие это» но ни живых носителей, ни активных источников не находили. Мы уверены, что борьба с ними ведется до сих пор. Кто-то их находит и, располагая доступом к источнику мертвой воды, уничтожает. Говоря мы, кого вы имеете в виду? Среди спецслужб тема живой и мертвой воды давно стала секретом Полишинеля, особенно после того, как Гитлер устроил за ней настоящую охоту по всему миру. Головорезы из Инонерби поставили на уши Европу и Азию, пытали людей, убивали ученых, которые занимались этим вопросом. Тупая история про копье Лангина, Грааль и прочую ерунду была запущена ими для отвода глаз. Когда они наткнулись на тему живой воды, представляете, как их этого воодушевило? Тогда-то и появились темы Тысячелетнего Рейха, вожди которого стремились к бессмертию. Их исследования в Антарктиде связаны в первую очередь с задачей найти замерзшие запасы живой воды либо носителей, в телах которых они рассчитывали найти следы того, что называли вирусом вечной жизни. Вам, конечно, знакома теория, что во льдах Антарктиды можно найти древние формы жизни в первозданном, законсервированном виде. Многие ваши коллеги переживают, что исследования Антарктиды – могут стать источником древней заразы, от которой у нас не будет иммунитета, а эти как раз ее там и искали. Американцы потом запустили слух о теории полой земли подледных ракетных базах нацистов, причем тоже серьезно вложились, есть целые истории и даже очевидцы событий, участники военных экспедиций на нацистские базы в Антарктиде. Кстати есть версия, что геноцид евреев, был начат как своего рода шантаж. Нацисты предполагали, что евреи могут знать тайну живой воды, так как храм Соломона, по преданию, имел некое хранилище древних текстов, в которых были раскрыты все тайны мира. Сюда добавим историю с тамплиерами, которые имели базу именно на руинах храма Соломона в Иерусалиме. Что-то там усиленно искали и, возможно, нашли, судя по их яркой истории. Слухов и предположений было достаточно, чтобы впечатлительный ариец проникся идеей добыть информацию любой ценой. И цена, как вы знаете, была поистине чудовищна. «Да ладно!» – протянула Вика. «А что вас удивляет?» – обернулся к ней граф. «Пойти на такое ради мифа, слухов, древней истории?» – удивленно пробормотала Вика. Пойти на такое ради бессмертия – вот что я имел в виду. Неужели вам кажется более разумным уничтожение миллионов людей ради расовой ненависти? Да, вроде как очевидно. Это потому, что вам про это с детства рассказывают, как про нечто очевидное. Теории о расовом превосходстве, что взял себе на вооружение Гитлер, были придуманы задолго до него англичанами, а потом доработаны американцами – Им они были нужны, чтобы оправдать геноцид в колониях, подвести под него идеологическую базу. Там это был бизнес, деньги, за которые миллионами гибли люди, вот в той же Индии или в Китае во время опиумных войн. А высокоморальные сограждане могли бы и возмутиться. Поэтому на родине лицемерие подвели под это идеологическую базу, чтобы приличным людям все стало понятно. Коренные народы колоний – были записаны в отдельный вид живых существ, которых вполне себе можно и даже нужно уничтожать. Даже знаменитый «недочеловек» и то придуман американцем. Нацисты прагматично искали бессмертие, и основаниями для поиска были не слухи, а вполне конкретные старинные документы. Поверьте старику, который знает в них толк, кое-какие есть и в моей коллекции – И информации в них достаточно, чтобы разжечь интерес. Ну, а дальше вы знаете. Граф вздохнул и грустно развел руками. К тому же, ведь вы и сами знаете, что лечение и последующее бессмертие – это одна сторона медали, а вторую мы еще не до конца даже рассмотрели. Про силу, даруемую этой водой, тоже было известно. Много легенд, мифов и документов по этой теме есть на Востоке, К этому вопросу, как я уже упомянул, крайне серьезно относились и англичане, и американцы. Никто не считал это вымыслом или сказкой, в которой человечество что-то там сублимирует или удовлетворяет свои архетипы. «Постойте», – не унималась Вика, – «ведь Адольф был просто маньяк и псих». «Какая наивность», – покачал головой граф. «Вдумайтесь, серьезные люди своего времени». Бизнесмены, политики, за которыми стояли транснациональные корпорации, дают ему деньги, поддерживают и делают канцлером. Психа, как вы выразились. Ну задумайтесь на секунду, вы такое можете себе представить? Они что, группа домохозяек, которым удачливый камевояжер впаривает модный пылесос? Там был диалог с капиталом, международным, без стран, религий и политики и капитал финансировал Гитлера, сделал на него ставку. Международный капитал, повторюсь, не какие-то безызвестные немецкие бизнесмены, что пили с ним пиво в Мюнхене. И он им сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Бенефициарами этой истории были известные люди, одержимые простым человеческим желанием продлить свою жизнь. Но тайное обязательно стало бы явным, «Как можно было поддерживать нацистов?» – сказала Вика. «О да, конечно. А никто и не скрывался. Вот у Генри Форда нацистских орденов, наверное, не меньше, чем у какого-нибудь Геринга. Денег нацистам давали много и открыто. Крупнейшие американские корпорации имели филиалы в Германии. В момент триумфа они бы просто расставили точки над «и», пояснив, кто тут реальный хозяин». Был неприятный момент для них в конце этой истории, когда правда стала уже не такой безопасной. Поэтому так называемые союзники и пытались устранить элиту Рейха аккуратно и без шума. Но СССР вмешался и настоял на процессе. И был Нюрнберг, что стоил многим уважаемым людям седых волос и нервов. Но никто из нацистов ни слова не проронил, что, конечно, удивительно. вообще. СССР подгадил всем капитально. Кто ж мог подумать, что довольно-таки отсталая страна с разрушенной репрессиями армией вдруг окажет такое сопротивление? Как у вас говорят, нашла коса на камень. И зачем вы нам все это рассказали? Чтобы вы поняли, что история вопроса ужасно древняя, и люди делали подход к этому снаряду с разных сторон, в разное время и многими способами. И что было дальше? После Второй мировой была создана Объединенная Исследовательская группа. Мы поняли, что либо объединим усилия и быстро найдем искомое, либо объявится еще один Адольф, который обеспечит себе тысячелетний рейх с понятными последствиями для человечества. Нацистов, кто был в теме, не всех, к сожалению, но все же отловили. Некоторые расползлись по миру и могли найти спонсоров. Состоятельные люди по-прежнему были одержимы вопросом вечной жизни или хотя бы ее существенного продления. Найти деньги под такое, имея на руках необходимые материалы для презентации вопроса, до сих пор несложно. Таким образом, мы, спецслужбы стран НАТО и ряда других стран, что своими силами дошли до поиска этой тайны, чьи активности мы своевременно засекли и включили в общую команду. То же самое сейчас, я искренне надеюсь, случится и с Россией. Мы не враги. Наконец-то все усилия увенчались успехом, найден активный источник живой воды. Когда события в России просочились в интернет и в новости, которые вы не успели отфильтровать, мы начали подозревать, что у вас открылся источник живой воды, что она попала в водоем, и множество людей подверглись ее воздействию. «Как раз через некоторое время и ваши коллеги вышли с нами на связь. Я, кстати, очень удивлен, почему вас послали сюда таким странным образом. Можно было действовать открыто и с нашей поддержкой». «К счастью, вы, — граф подошел к Олегу, — засветились при подготовке бунтов в Каталонии, поэтому наша разведка сразу сделала стойку, когда вы появились в Барселоне». Остальное было уже делом техники. Ну и плюс ваш топорный поиск информации обо мне и о торговцах антиквариатом мне сильно помог. А теперь позвольте представить вам полковника Сколето. Андрес Сколето возглавляет службу безопасности в испанском подразделении нашей рабочей группы. — А почему, интересно, они все полковники? — опять вклинилась улыбающаяся Вика. — Наш вон тоже... Сколета удивленно посмотрел на нее, когда граф перевел ему ее слова. «Заткнулась бы ты уже!» – резко сказал ей Олег. «Сам заткнись!» – огрызнулась Вика. «Коллеги, я думаю, что имею полное право называть вас коллегами!» Примирительно подняв руки, вмешался в перепалку граф. «Давайте обсудим наши дальнейшие шаги, план действий!» «Предварительно хочу сказать, что рабочая группа готова предоставить России доступ ко всем результатам исследований и материалам, хотя наша часть скорее теоретическая. В части практики вы за последнее время нас серьезно опередили. Тут никаких сомнений нет». «Обсуждать такие вопросы мы не можем, как вы понимаете», – ответил Денис. «Тут необходим другой уровень». «У нас есть достаточно простое предложение», – так как провести нормальный диалог по скайпу или, не дай бог, по зуму невозможно, проще сразу выложить все в газеты. Мы обеспечим вам необходимый запас воды из этой пещеры и транспорт. С вами поплыву только я. Далее, как у вас говорят, война план покажет». «Собирали современный фольклор?» – поинтересовалась Вика. «У меня много времени, вот и интересуюсь всем понемногу». «Во время плавания я буду в вашем полном распоряжении с ноутбуком с кучей материалов. Полагаю, будет практичнее использовать для этой задачи небольшое судно». «А почему именно судно?» – спросил Олег. «Это проще всего. Меньше шансов попасть на разные досмотры. Вывести цистерну с водой самолетом можно, но это уже целое приключение. На корабле ее легче представить как запас пресной воды, не вызывая вообще никаких вопросов. Даже машиной везти воду в Россию через всю Европу есть минимальный, но все же шанс нарваться на проблемы. Необходимо минимизировать все риски, — ответил Скулету. У меня, в принципе, возражений нет, — ответил Денис. Мы задачу выполнили, все, что необходимо было, нашли. Если еще и вас привезем, как носителя знаний. А что ты думаешь, — обратился он к Олегу. Я не вижу никаких проблем, но необходимо согласование. «Договорились», – ответил граф, и по-испански дал команду снять наручники с охраны. «Оружие вам вернут при погрузке на судно. Давайте собираться в дорогу. Сколько времени нужно, чтобы вы решили все вопросы? Судно будет вашим или нашим?» «Нашим. Как долго нам его ждать?» «Оно в порту Малаги, траулер, на небольшом ремонте». «Великолепно». «А сколько времени нужно на набор воды?» «Предполагаю, что пара часов». Граф что-то сказал Скулету, тот буркнул в рацию, и все услышали звук мощного двигателя, что завелся недалеко от них. Загорелись фары, и на парковку въехал грузовик с цистерной. «Вы, как я вижу, не сомневались в успехе переговоров», — заметил Олег, потирая запястье. «Вы же не придурки. Во всяком случае, мне так показалось, и я рад, что не ошибся», — ответил граф. «Там давно есть незаметная скважина». Воду уже набирали и вывозили раньше. Пойдемте перекусим. Тут рядом палатка, где есть все необходимое. Заодно у нас будет возможность сообщить своим о завершении операции. А вы уверены, что у нас там...» Олег кивнул в неопределенном направлении. «Нет придурков, как вы выражаетесь. У нас больше практического опыта, чем у вас. Будет вот еще и мертвая вода. Зачем тогда нам вы...» То, что случилось в России, не ограничится только вашей страной. Там рядом Финляндия. Оттуда уже выдвинулись паломники, что пытаются перейти через границу. Да и подземные воды сделают свое дело. Из Европы к вам проникло много энтузиастов. Проблема становится международной. Плюс мы не знаем, как поведут себя те, кто ранее уничтожал источники. Поэтому консолидация действий компетентных подразделений спецслужб вовлеченных в проблему, сейчас крайне важна. Да, я уверен, что у вас там, в подразделениях, к которому вы принадлежите, придурков нет. Могут быть странные и эксцентричные люди, потому что наша область заставляет сталкиваться, помимо всего прочего, с очень необычными вещами и переживаниями, а они меняют людей. «Они точно подружатся с профессором», – опять вмешалась в разговор Вика. «Когда же ты заткнешься, наконец?» – поинтересовался у нее Олег. «Где, вы сказали, палатка с оборудованием?» – спросил он у графа. «Пойдемте за мной, пожалуйста», – сказал граф и направился в темноту за пределы парковки. Вика состроила сложную гримасу и показала язык вслед уходящему командиру. Олег связался с полковником. Сотрудничество было согласовано. Перехват группы не вызвал у полковника никаких эмоций. — Да, обращение к партнерам было. Наверху решили перебздеть, хотя я и просил подождать. Но все к лучшему, как видишь, — сказал он Олегу. — А если бы нас грохнули, нельзя было предупредить? — Не, ты бы всю дорогу оглядывался. Да и почему грохнуть? Что они, дураки какие? В общем, качайте воду и везите домой вместе с этим мудрым старцем. На месте разберемся, что с ним делать. Пока. Полковник положил трубку. Цистерну наполнили водой, исследователи и граф погрузились в микроавтобусы, солдаты с Колетто расселись в свои джипы, и караван направился в Малагу, где их ждал траулер. Через полтора часа они уже были в порту Малаги. Грузовик с цистерной подъехал прямо к судну. Под удивленными взглядами не понимающего, что происходит экипажа, испанские солдаты соединили шланги и потащили их на борт. Куда сливать? — спросил Олег окаменевшего капитана. Тот молча показал рукой на открытый люк в трюм. Солдаты спустили в него шланг, через некоторое время загудел насос, откачивая воду из цистерны. — Это что за херня? — тихо спросил капитан судна, наклонившись к Олегу и кивнув на испанских солдат. — Я уж подумал было, что все, вас раскрыли и нас сейчас примут. — История непростая. Как отчалим, я тебе все расскажу. — Ага, а там в курсе? — спросил капитан, выразительно посмотрев наверх. — Там все в курсе, не переживай, — успокоил его Олег. Граф подошел к Олегу с черным мешком для мусора в руках. — Ваше оружие, как обещал. И с громким стуком положил тяжелый мешок на палубу. В другой руке граф держал свой саквояж. — Где можно разместиться? — вежливо спросил он у капитана. Тот посмотрел на Олега. Олег кивнул. «Васильев!» – крикнул капитан. «Да!» – к ним подбежал матрос. «Проводи э, господина в четвертую каюту!» «Граф! Просто граф!» – сказал граф по-русски и, приподняв бейсболку, последовал за матросом. «Просто граф! Хорошо!» – капитан проводил просто графа взглядом. «Граф! Олег! Что происходит?» «Все потом! Давай побыстрее отчалим!» «Ой, какие матросики прикольные!» На палубу поднялась Вика. «И никто даже не помог даме!» Она состроила обиженную гримаску. В одной руке у девушки была сумка, в другой — дымящийся косяк. Вика огляделась по сторонам. Ее сильно шатнуло, и если бы не оказавшись рядом Вадим, она рисковала грохнуться на палубу. «Ну вы, блин, даете!» — капитан покачал головой. В этот момент к нему подбежал матрос, что сопровождал графа. — Гостя разместил, товарищ капитан. — Отлично. Помоги теперь остальным. Даму в каюту в первую очередь, пока она себе башку не свернула. — Есть. Матрос подбежал к Вике и при помощи Вадима увел ее с палубы. Олег вздохнул и спустился на причал к Сколетто, который ждал завершения погрузки на берегу. — Мы закончили, — сказал Олегу полковник. — Хорошей дороги и удачи. Он отдал честь и запрыгнул в джип. Вскоре колонна испанцев покинула причал. Матросы убрали трап, отвязали концы и корабль отчалил.